в доме отдыха, он дрожащим голосом спрашивает, а это с кем? А это у нас самое порядочное, как с мужем приехала, так с мужем и уехала. На тот свет п р е б ы в а е т десять женщин, прежде чем распределить кого в ад, кого в рай, апостол Петр выстроил их в одну шеренгу и спрашивает, кто из вас хоть один раз в жизни что-нибудь украл, поднимите руку. «Девять женщин подняли руку, руки, а десятая — нет». «Кто из вас хоть один раз изменял мужу? Поднимите руку! Девять женщин подняли руки, десятая — нет». Апостол Петр подзывает ангела. «Так вот, этих девять отправьте в ад, и эту десятую глухонемую туда же». Жена приезжает с курорта. и привозит целый чемодан денег. На вопрос мужа, откуда столько денег, она отвечает, что заработала. «Да за тебя же больше рубля никто не даст», — говорит муж. «А я больше и не брала». Жена улеглась с любовником, а муж пришел на обед. Жена быстренько спрятала любовника в холодильник. Муж заходит на кухню, открывает холодильник, и «Ты кто, Вася? А что ты тут делаешь? Колбасу ем». Пошел муж на работу и рассказал все друзьям. Дурак-то рассмеялись друзья, ведь это любовник жены. Прибежал муж домой и опять в холодильнику, а в нем другой мужик. Как тебя зовут? Федя, слушай, Федя, передай Васе, что если я его увижу, убью. Уехал муж в командировку, вечером жена пригласила троих мужчин. Сидят за столом, выпивают, вдруг звонок в дверь. Жена перепугалась, затолкала всех троих мужчин на балкон, посадила в пустые мешки и завязала. Ходит в квартиру муж, выпил чаю и вышел на балкон покурить. Видит, у стенки стоят три мешка. Кричит жене, «А что за мешки у нас появились?» «Это мама из деревни к празднику кое-что прислала». Муж ткнул ногой один мешок из мешка. а б э е Отлично!» Будем из барашка шашлык делать. Ну, ногой второй, оттуда хрю-хрю. Тоже неплохо, окорок закоптим. Третий мешок пнул, тишина. Еще раз пнул, тихо. Третий раз как треснет ногой по мешку, из мешка раздалось, идиот. Неужели непонятно, раз молчит, значит картошка. Кто такой образцовый муж? Тот, который, войдя в спальню к жене и увидев ее с любовником, скажет, «Ну, вы тут продолжайте, а я пойду кофе сварю». А кто такой образцовый любовник? Тот, кто после этого сможет продолжать. Муж обнаруживает в кровати жену с мужчиной. «Что вы здесь делаете?» — зарал о муж. «Вот видишь, — говорит жена мужчине, — я же тебе говорила, что он дурак». Судят мужчину, сбросившего из окна третьего этажа холодильник, который, упав, отдавил ногу проходившему внизу человеку. Судья, обвиняемый, расскажите, как все было. Обвиняемый, я прилетел утром из командировки, вхожу в дом, жена бледная, вся в смятении. «Где он?» — кричу жене. Она молчит. Вижу, дверь черного хода распахнута, я кидаюсь к окну, «Открываю, гляжу, он, как миленький, в одних трусах, бежит под окнами». Я схватил холодильник и выкинул в окно ему на голову, к сожалению, промахнулся, пришиб только ногу. «Судья, потерпевший, ваше слово». Потерпевший входит, хромая. «Товарищ судья, каждое утро перед работой я занимаюсь бегом. Утром 5 мая, как всегда, бегу своим маршрутом, и вдруг сверху что-то свистит, гляжу, летит холодильник. Я еле увернулся. Судья, прошу пригласить свидетеля». В зал подруги вводят человека, у него на руках и ногах гипс. Свидетель. Сижу я в холодильнике. Утром в субботу встает муж в п я т часов утра, нехотя собирается на р ы б у